Глава третья. 1473 год. 2 мая. Река Ака недалеко от Переиславля-Рязанского. Примечание 12. Примечание 12. Переиславль-Рязанский был во времена Екатерины II переименован в Рязань. Именно так назывался в 15 веке город, известный нам ныне как Рязань. Настоящая же Рязань погибла во время нашествия Батыя, И более то место не заселялось, и теперь именуется старой рязанью. Березы подмосковные шумели вдалеке плыла, качалась лодочка по Яузе реке, тихо напевал себе под нос Иоанн, вглядываясь в водную глотяки. Государь, так же тихо произнес стоящий рядом капитан. Мы ведь не на Яузе. Так про акуя песены не знаю. — мягко улыбнулся тот. — А на душе что-то радостное и светло. — Гляди, как плывут, гребут, стараются, — указал он на приближающиеся корабли Рязанского княжества. Капитан посмотрел туда, куда указывал наш герой, но радости от увиденного не испытал, и у него почему-то на душе светло не стало. Он ведь и сам был родом с Рязани, а потому в предстоящем бою ему светило сойти с земляками. Иоанн II не стал ждать, когда его враги соберутся и нанесут удар по его владениям. Он решил действовать на опережение, работая по принципу превентивных ударов. И как только Москва-река очистилась ото льда, так сразу и выступил в поход на Рязань без всяких промедлений. Московский флот был слаб и мал. Василий II Темный, дед и Анна не уделял ему должного внимания. «Не до того было» а отец Иоанн Васильевич просто не успел толком им заняться. Рязанцы же имели большие торговые интересы по Оке и Средней Волге. Оттого флот держали представительный. И, выступая союзниками Москвы, немало ей в речных маневрах помогали. Но флот не военный, а торговый. Ибо не было как такового военного флота в те годы ни на Москве, ни на Рязани. Поэтому в случае войны шла мобилизация торговых судов. Так или иначе, но выступая в поход, Иоанн сумел собрать всего два десятка относительно больших купеческих корабликов. Невооруженных, разумеется. Хуже того, осмотр показал, что они настолько хлипкие, что даже легкие полевые орудия, что использовал наш герой в сражениях, не поставить. Один-два выстрела и жди беды. Или кусок борта вытвалится или крепления расшатаются и пойдут большие течи. Впрочем, даже если бы и были эти кораблики крепкими, такого количества нормальных, пусть и легких, орудий у него попросту не имелось. И судя по тому, что половина из дюжины отлитых годов ранее Саламандр вышли из строя и за трещин, так быстро их не восстановишь. А даже если и наделаешь, неясно, как они себя в речном бою покажут. Ведь трещины у них пошли уже после дюжины другой выстрелов. Так что наш герой пошел по не совсем очевидному пути. мастеров литейщиков у него пока не имелось нормальных. Те три веселых парня, что лихо отлили саламандры, потихоньку экспериментировали, все давя на то, что слишком тонкие стенки. Но Иоанн-то знал, что хорошая бронза вязкая и не трескается, как яичная скорлупка». Поэтому что-то не то было с пропорциями сплава или еще чем. Вот и заставлял их работать над собой. Расти, так сказать. Из своих мастеров хотя бы средней руки у него имелись только кузнецы. Такие, что в каком-нибудь Нюрнберге их даже хорошими подмастерьями бы не назвали. А тут... сойдут. Конечно, наш герой оговаривал с герцогом Милана высылку ему специалистов кузнечного дела экстра класса. Но пока тот тянул, отправив своему несостоявшемуся взятию всего десяток подмастерьев. Причем не самых лучших. Ибо его советники уверяли, для Москвы сойдут и такие. Тем более, что Катерина Сфорца все еще даже не помолвлена. А у короля Неаполя таких специалистов не имелось. Во всяком случае, в таком количестве, чтобы поделиться. Так вот... Взяв тот самый десяток итальянских кузнецов-подмастерьев, под он посадил их лепить кованные тюфяки. Раскованные в полосы куски железа скручивались на оправке и проковывались, скрепляясь промеж себя кузнечной сваркой, а потом укреплялись обручами снаружи. Да, архаика, хотя и вполне употребляемая в те годы, но Иоанн не собирался использовать их по обычаям тех лет. Прежде всего он сделал единым калибр таких тюфиков, установив его в 2 дюйма. Ну и прочие их размеры стандартизировал, принимая работу кузнецов по лекалам. А потом делал пробный выстрел удвоенным зарядом с последующим осмотром и простукиванием, отбирая через то более-менее приличные экземпляры. Но на этом Иоанн не останавливался, поскольку оснащал прошедший первичный отбор тюфики крюком у среза стола, деревянным плечевым упором и двумя ручками для переноски, этакими импровизированными дельфинами. Получались на выходе у него такие своеобразные затинные пищали с довольно приличным калибром и коротким стволом. Хотелось и длинный сделать, да хотелку свою пришлось обратно убирать, скручивая со всей возможной спешкой. И так брака шло много, а с длинными совсем бы ничего не вышло, не успел бы. Просто не успел. Чтобы упростить и ускорить перезарядку, он подготовил для них картузы из льняной ткани, в которые был сразу увязан и пороховой заряд, и приличный пыш, и картеч, А сами картузы разместил по небольшим зарядным ящикам, обитыми изнутри вощеным войлоком, защищающим эти выстрелы от лаги. По 10 картузов на ящик, что позволяло его легко переносить одним человеком за веревочные ручки. Сам же тюфяк транспортировался парой бойцов, или одним, при острой необходимости. После чего Иоанн разбил всю свою пехоту на звенья, состоящие из одного арки Бузира и двух пикинеров. Первый руководил заряжанием и выстрелом, а остальные помогали. И даже немного потренировал бойцов, дав каждому звену сделать по паре выстрелов, спуская на это несколько ручниц. И таких гаковниц у Иоанна к началу похода оказалось 67 штук. Хотел больше, чтобы всех своих аркебузиров задействовать. Но, увы, не получилось. Даже это количество удалось получить с огромным трудом из-за кривых рук мастеров, плохого железа и недостатка нормальных технологий. Впрочем, никто особых надежд на эти ручницы не возлагал. Старый опыт показывал, шуму от них больше, чем дело так что опытные бойцы полагали, что основная часть битвы будет носить характер абордажа. А там шансы Москвы выглядели не так уж и радужно. Да, имелось много чешуйчатых доспехов ламеллярного типа. Но они давали далеко не абсолютную защиту, уступая даже клепа пришивной чешуе старых образцов. А бойцов у Рязани больше, так как они еще по снегу начали вести мобилизацию да подтягивать наемников. Сколько их? спросил Иоанн, протирая глаза. Что-то все расплывается. «Тьма!» — констатировал капитан корабля, видимо, даже не пытаясь никого считать, потому что Рязань вышла весьма значительным числом и кораблей, и лодок. Хотя, наверное, это были все же ушкуи, а не крупные лодки, издалека да и по сути малоотличимые. Откуда они вообще столько людей набрали? «А чего бы им не набрать?» — удивился капитан. По Москве слухи ходили, что сосланные тобой на в Камске бояре новгородские, все как один выступили, да и прочие рязанских поддержали. Прочее это кто? Да татары с хаджи Тархана, кое-кто из бояр малых новгородских, что в отчинах своих сидели во время твоего взятия. На Руси хватает людей, кому ты не мил. Особенно теперь, когда ты взял в жены бабу попежной верой и даже не перекрестил. «И ты тем недоволен?» «А я что?» «Мое дело торговое», — пожал плечами капитан, который по совместительству был и владельцем этого корабля, подряженный за фиксированную ставку звонкой монеты ему или его наследникам по окончанию сделки. «Ой, Ли!» «А чего мне кривляться?» «Коли с ними нам татар побить получится, так и что в том дурного?» «Вон, Казань взяли и только к себе прибрали. То и мне прибыток». Ежели и дальше, как ты сказываешь, по Волге станем двигаться, то и больше радости мне с того. Чего ж горевать? А как же спасение души? Так это ты бабу попежной веры себе взял, не крестя, да живешь во облуде. На тебе грех, не на мне. Я-то со своей чин по чину обвенчался, с детства ее зная и ведая, какой она веры. — Не боишься мне такое говорить? — нахмурился Иоанн. — Хоть желаешь, то и помолчу. Резко как-то осел капитан и чуть побледнел даже. Он как-то привык за время похода, что государь с ним на коротке общается и вроде как за своего признает. «Не робей!» Через силу улыбнулся Иоанн и хлопнул капитана по плечу. «Все правильно делаешь. Коли я правды знать не буду, то как державой править? По тем сказкам, что мне бояре в уши лить станут, а ну как обманывают ради выгоды своей». — Нет, так дело делать не невместно. Так и до беды недалеко. Так что не робей. — Ну? — Что еще, — сказывают? — Да много чего. Куда осторожнее, — произнес капитан, косясь на короля. — Ладно, клещами тащить не буду, да и не время сейчас. — Пора к бою готовиться. — ли по местам? — Уже намного громче спросил он. И кораблик этот речной словно ожил. Все ведь прислушивались к этому разговору. И на усмотали, от оттого и замерли, ловя буквально каждое слово. Корабли московского флота построились широким фронтом, по старинному обычаю для абордажных схваток. Обычаю, заведенному еще у викингов, что некогда завоевали земли под Днепру, утвердив державу свою, Русью прозванную. И надвигались корабли московские на своих супротивников. Те, впрочем, не мудрство и лукаво, поступали так же ибо кровь от крови, семя от семени. Только выдвинули вперед крупные суда, дабы малыми схватку поддержать. Их задумка была проста и вполне прозрачна. Сойтись лоб в лоб, сцепиться абордажной схваткой, да подкрепление подтягивать с подходящих сзади меньших лоханок, чтобы иметь локальное численное превосходство в нужных местах. Иоанн же посадил на корабли не только весь свой регулярный полк, но и спешенную королевскую дружину, распределив ее вместе со спешенными всадниками своими из сотен по кораблям. Примечание 13. Примечание 13. Всадников конные сотни регулярного полка Иоанн набирал из бедных дружинников. Ведь эти ребята, упакованные в чешую, имели определенный опыт рубки, превосходя в том и пикинеров, и и Иоанна, которые, по сути, были вчерашними крестьянами. «Да, откормленными мало-мало и кое-чему обученными, но потомственные дружинники тупо были крупнее, крепче и опытнее, отчего каждый из них в собачьей свалке стоил двух-трех, а то и пятерых солдатиков». «Ну вот, полсотни метров!» С рязанских кораблей посыпался просто град стрел, вынуждая москвичей поднимать щиты и укрываться за фальшбортом. «Стрелы ведь били слабо, но их было много». От того обстрел давил на психику не слабо, да и в ответ мешал стрелять. Хотя, конечно, никто не пытался, ибо государь не велел тратить стрелы по пусту. 30 метров. Московские корабли все так же тихо и безответно сближались с рязанскими, подкрепленными многочисленными союзниками. Ни выстрела, ни выкрика, только скрипу ключей, по которым елозили весла, приводимые в движение грибцами. Да перестук стрел, что продолжали бессильно биться о щиты до борта корабельная. Двадцать метров. Обстрел прекратился. Видно, опустили колчаны у стрелков на кораблях. Их недолго и пополнить. Да только всем не до того. Изготовились уже к обордажу. Вон, оружие выхватили, да сгрудились ближе к носовым оконечностям. Труби, скомандовал Иоанн. И стоящий рядом служивый, пригнувшись под щитом, набрав в легкие как можно больше воздуха, дунул в рог. Протяжный громкий звук разнесся по округе. И расчеты ручниц бросились вперед. У них все уже было готово. Карту ствола они уже загнали, прибили. Шилом он и продырявили, и мелкого пороха подсыпали, прикрыв отверстие затравочной крышечкой с движной. В руках у арки бузира был подпаленный фитиль, пропитанный селитрой которые он осторожно раздувал время от времени, не давая потухнуть. А оба пикинера, выделенные ему вторым и третьим номером в расчет, держали ручницу за дельфины, само собой прикрывшись щитами, которые удерживали над ними их коллеги по опасному бизнесу. Рывок вперед. Бойцы с ручницами вынырнули из-под щитов и поставили их на специальную площадку, которая у каждого корабля на носу орудили. Да не просто так, а цепляя крюком за внешнюю часть борта. Аркебузир тут же прижался к плечевому упору, наводя свое оружие на цель. Левой рукой откинул крышку с затравочного отверстия и, отворачиваясь, чтобы сноп искру в глаза не попал, приложил туда фитиль. Бах! И метров с пятнадцати эта ручница выплюнула пригоршню свинцовой картечи. Каждая размером с греческий горох, также называемый нутом. «Бах, бах, бах!» – посыпались выстрелы с кораблей отовсюду. И тут же пикинеры, не дожидаясь лишних приказов, подхватили свою ручницу да потащили обратно под защиту бойцов, прикрывающих их щитами. Уже как бы и не обязательно, но вдруг начнут вновь стрелы пускать. Им требовалось отойти, прочистить ствол влажным банником, благо, что тот был коротким и особых проблем в том не случалось потом зарядить свое оружие и приготовиться к выстрелу, заняв свое место в общей очереди. Бах! Бах! Бах! Вновь окутались дымами корабли московского флота уже буквально через пять секунд после первого залпа, осыпая своих супостатов картечью совсем в упор. Те, конечно, вскинули щиты, но картечь, отправленная погулять со столь небольшого расстояния, уродовала их легкие ручные щиты нещадно, разбивая в щепки, которые так и полетели в разные стороны после второго залпа. Третий же залп, произошедший, когда корабли уже почти сошлись, вновь собрал обильную жатву, как и первый. А потом спешенные бойцы королевской дружины и конных сотен полезли на абордаж, используя эффект шока и полной деморализации. Благо, что сходящиеся нос в нос корабли не утыкались друг друга другу форштевнями, а заходили в стык. Словно зубчики каких-то гребней. Иоанн же осторожно выглядывал из-за щита, оценивая обстановку. Первое, самое крупное корабли супостатов удалось очистить буквально в лед, ведь сюда поставили самых крепких и хорошо снаряженных бойцов. А их, вот те раз, картечью посекло. И сопротивляться особенно было и некому. Так какие-то жалкие остатки шокированных до состояния натуральной паники. Так что, когда вторая волна вражеских кораблей, мало уступавших по размеру московским, подошла и попыталась подключиться к бою, оказалось, что им нужно штурмовать уже свои корабли. Неприятная тема. Впрочем, и тут долгого боя не получилось. Расчеты ручниц перезарядились и вновь начали стрелять с куда менее удобных позиций, работая по принципу «где придется». Но и так они собирали приличную жатву. Плюс подключились аркебузиры, открывшие огонь из своих фитильных агрегатов. Этим-то ребятам было удобно и сподручно стрелять с куда большего количества позиций. Например, они подходили под самый выступающий верх носовой форштевень, прикрываясь им от вражеских стрелков из лука. И стреляли, пользуясь преимуществом по высоте. Ведь бойцы противника оттуда были как на ладони а потом сразу после выстрела отходили на перезарядку, уступая место своим коллегам. И, учитывая дистанцию, точность такого огня получалась чрезвычайная, как и действенность. С тех трех десяти, максимум 15 метров, пулю арки Буза не держал ни один из употребляемых супротивником доспехов. Даже шлем, если и выдерживал попадание без полного пробоя, то вминался и травмировал череп, в том числе фатально. Бой продлился недолго. Новое непривычное оружие в купе с неожиданной тактикой сделали свое дело. Так что и пары минут не прошло, как те, кто еще мог, обратились в бегство. А первые две линии вражеских кораблей оказались полностью очищены. Проще говоря, живых супостатов там не наблюдалось. Пять минут и наступила тишина. Только редкие стоны раненых. Наших раненых, потому что, несмотря на эффективность огня, они все одно получались. Немного, но все же. Даже трех убили. Одного аркибузира застрелили прямо на глазах государя. Стрела пробила ему горло, и он с перекошенным от ужаса лицом рухнул в реку. Иоанн закрыл глаза. Пахло пороховой гарью, парным мясом и прочими сопутствующими ароматами. Противник, молча наваливаясь на весла... Греб, стараясь как можно скорее разорвать дистанцию и уйти. Уключены скрипели, но их уже было почти не слышно. На кораблях же московских и захваченных бойцы просто сели, где пришлось, и переводили дух. Им не верилось, что удалось победить. Да так быстро и просто. Пикинеры и аркибузиры верили в своего короля. Вот прямо с той битвы, когда он спешился и стал с ними против новгородской конницы а всадники конных сотен и бойцы королевской дружины, они, будучи представителями дружинной культуры, скорее воспринимали Иоанна как фортового вождя. Сотины в меньшей степени, так как уже ближе были по мышлению к регулярным солдатам, хотя и не забывали, кто они и откуда, а представители королевской дружины в полной мере». Но главное, что все одно, несмотря на весьма позитивные оценки Иоанна перед боем, никто из них не верил в то, что получится победить так просто и быстро, и так бескровно. И в этой тишине, которую даже немногочисленные раненые старались не сильно нарушать, все обратили внимание на то, как Иоанн встал на носу корабля, закрыл глаза, сложил ладони с зажатым в них крестом перед собой и что-то начал шептать. Вроде как молясь. Да так тихо, что никто из слов разобрать не мог. Только видели ближние, что губы едва шевелятся. А рядом на форштевне сидел один из двух его ручных воронов и невозмутимо чистил перья. Второй же бесшумно парил в вышине над полем боя. Примечание 14. Примечание 14. Эти два ворона, как увязались за ним под Олексином летом 1472 года, так и прибились как-то, совсем ручными стали. Кормились его рук, грались с ним, озорничали и много проводили времени с Иваном, став для него кем-то вроде любимых кошек или собак.